Глава двадцать седьмая Он звонил уже раз десять Прислал сообщение пять Птаха все ему рассказал А я не хочу его слушать Ни сегодня, ни сейчас Я знаю правду Марго ночует у Ильи Какой постели как это не важно Верхний говорил мне об этом, скрывал И это больно. Так же больно, как и остальные слова его матери. Обо мне, о его свадьбе, о том, что он играет мной. Вот здесь вкусные креветки в соусе. Взял тебе шампанское. Ник ставит на стол два бокала и блюдо с едой. Я не буду пить шампанское. Сейчас не Новый год. Тянусь к его бокалу с виски, я выпиваю все содержимое залпом. Он присвистывает и делает знак бармену повторить. Закажи побольше. Мои нервы слишком напряжены. Чувствую, как кто-то обнимает меня со спины, обернувшись, встречаю взглядом с подругой. Детка, ты как? Она целует меня в щеку и обнимает. Киркивает мне в знак приветствия и присаживается за стол. Пить «Будешь?» – спрашиваю ее, когда она отстраняется. Настя вопросительно смотрит на Кира. «Я за рулем, а вам развеется надо, девочки?» «Ник, это мои друзья». Ребята жмут друг другу руки, Настя просит Кира заказать поесть и выпить. Когда подруга возвращает ко мне взгляд, к моим глазам подступают слезы. «Сегодня ко мне заявилась его мать, если вкратце. Марго живет у Ильи, и у них планируется свадьба». Настя таращит глаза. «Да ладно! Так это заносчивая баба твоя свекровь?» Усмехнулся Ник, допивая шампанское, хмурится, глядя на пустой стакан. «Несостоявшаяся свекровь. Подруга усаживается рядом со мной. Может, она соврала? Кто соврал?» В этот момент к нам возвращается Кир. «Мать Верха сказала, что в его комнате тёлка живёт!» Дублирует мои слова подруга. Кир опускает на меня удивленный взгляд. «Верх — это твой парень? А вот теперь мне стыдно. Я только сейчас понимаю, что Кир так и не знает, кто именно мой бойфренд. Да, тот самый из кинотеатра. Прости, нервно улыбаюсь. Я видел его, кстати, с телкой в клубе. Когда? Давно это было, пару недель спустя, после того случая в кино. Я еще думал, как заговорить с тобой. Кажется, я даже сфоткал их сейчас. Он роется в телефоне и протягивает его мне. Я смотрю на экран гаджета и чувствую, как внутри что-то умирает. По кусочку, по частичке. Илья и Марго. У барной стойки клуба. Ее руки обвивают его талию, она прижимается к нему. Видно за версту, что они любовники. «Мужик, ты снимаешь на телефон все, что видишь?» Усмехается Ник, возвращая взгляд к Киру. «Просто запомнил его рожу после кино. Вот и на всякий случай». «Я ничего не слышу. В моих ушах шумит. От шока или алкоголя, не знаю. Мне вдруг становится так душно, что так мало места». «Вик, ты куда?» Друзья смотрят удивленно на то, как я поднимаюсь из-за стола и забираю свою сумочку. «Сейчас». Выхожу в коридор. Здесь не так громко. Достаю телефон и набираю его номер. Голова кружится, сердце под 140. Когда он берет трубку, я выпаливаю все, что сейчас мучает меня. «Ты врал мне с первого дня. Я не знаю, зачем были такие сложности с деньгами и боями. Может, это все просто игра. Может, тебе нравится помогать нищим девочкам, у которых в доме даже нет нормального душа?» Усмехаюсь, поднимая взгляд в потолок. «Вика, это все чистый гон. Не слушай ее, она больна. Я видела, Илья, и я видела фото, где ты с Марго. И сделано уже, когда мы с тобой были вместе. С меня хватит Илья. Сбрасываю вызов прикрывая глаза. Все кончено. Вот так, молодец, Вика. Ты все правильно сделала. Хочешь быть дурой на всеобщее посмещище, а эту боль ты переживешь. Я хочу танцевать прямо сейчас. Вот с тем в белой рубашке. Он высокий, крепкий, он постоянно бросает на меня взгляды. Настя с Киром уехали пять минут назад. Слишком быстро сошли с дистанции. Другое дело Ник. Он рядом каждую минуту. И что играет ему в плюс? Ни разу не попытался пристать ко мне. Молодец Никитос, хороший мальчик. Вик, поехали домой. Он ловит меня за руку в тот момент, когда я поднимаюсь со стула. Моя голова кружится, а я падаю ему на колени. Смеюсь, а он так серьезно смотрит на меня. Мне не нравится быть единственной пьяной. Ты портишь все веселье, произношу с обиды Ты же не хочешь танцевать, значит я буду танцевать одна. В этот момент приходит очередное сообщение, экран светится, и я могу видеть каждое из отправленных им после нашего разговора, точнее моего монолога ему. МО. Ты где? Вика, возьми трубку. Ты заебала сбрасывать. Где ты? Нам нужно поговорить. Да у меня ничего не было с ней. Не было. Ник их тоже видит. каждый. Он возвращает ко мне взгляд. Поехали домой подруга. Завтра на работу. Лучше вечером отдохнем в спортбаре. Он улыбается, а я думаю, что давно не обращала внимания на то, какая обаятельна у него улыбка. Ты думаешь, так будет лучше? Я уверен, Вик. Завтра поблагодаришь. Он забирает мою сумочку и расплачивается по счету. Напомни, чем ты меня так бесил? спрашиваю, когда он берет меня под руку и ведет по коридору к выходу. Ник усмехается. Повернувшись, смотрит на меня задумчиво. Я же предупреждал Вик, что с ним так случится. Но ты так злилась на мои слова, хмурись, вспоминая все наши стычки. Никому не нравится правда, в очередной раз убедилась в этом. Ник обнимает меня за талию и ведет к дверям. Когда мы выходим на улицу, здесь уже глубокая ночь. Подожди, я сейчас вызову такси, произносит Ник, накидывая мне на плечи пиджак, а я застываю в ужасе. В первую секунду мне кажется, что это пьяный бред, но, к сожалению, даже после того, как я зажмуриваюсь и снова открываю глаза, ничего не исчезает. Справа от нас только что затормозила машина. Ее двери открываются, и из салона выходит он, злой и бешеный. Он срывается в нашу сторону, вот только на меня даже не смотрит. Эй, братан, подержи, верх кликает Ника. Он подкидывает воздух в зажигалку, Ник обернувшись видит ее и по инерции ловит, а в следующую секунду в его скулу пролетает удар. Илья бьет так резко и быстро, что Ник не успевает сориентироваться. Я вскрикиваю, а Ник летит на асфальт. Илья не дает ему подняться, он набрасывается на него снова. Усаживается сверху и начинает молотить по нему. Удар, удар, еще. Все происходящее, словно кадрики на пленке. Мои ноги ватные, они перестают меня держать. Кто-то кричит так ужасно и громко, пока Илья превращает лицо Ника в месиво. И только когда на него налетают охранники и оттаскивают от лежащего на полу Ника, я понимаю, что источник этого ужасного крика я сама. Срываюсь книгу. Он переворачивается на бок, стонет. Его лицо и белокурые волосы в крови. Он тянется ладонями к голове. «Скорую! Вызывайте скорую!» Раздается чей-то крик. Я вижу, как два здоровых охранника пытаются скрутить Илью. У них выходит это сделать только когда они прижимают его к земле. Илья поднимает голову. В его взгляде нет ни капли человеческого. Сейчас он такая же машина для убийства, как и тогда на ринге. Мне страшно. Я беру Ника за руку. Я что-то шепчу ему и вижу, как на ткани его одежды капают мокрые капли. Я плачу. Я так сильно плачу, обнимая его. Сейчас приедут врачи, лежи. Он говорит хорошо, и я выдыхаю в облегчении. Ты только не засыпай, ладно? У тебя может быть сотрясение. Я слышу, как охранникам подбегает птах, а он заставляет их выпустить вверх. Я не смотрю на него, не хочу. Не хочу его видеть и знать. Он монстр, он чокнутый, не отдающий отчета своим действиям человек. И сейчас, когда я смотрю на свои руки, испачканные кровью, Ника... Впервые понимаю это ясно. Вскоре приезжает быстро. Они забирают Ника, поднимают его на носилки и грузят в машину. «Девушка, вы в порядке?» Медбрат светит мне в лицо фонариком. «Да, я в порядке». Обнимаю себя за плечи. Док отходит, а я понимаю, что должна поехать с ними. Я должна быть рядом с Ником. Он пострадал из-за меня. Вика! Вдруг раздается истошный крик, я оборачиваюсь. В десяти метрах от меня Илья его держит птаха. Руки вверха в крови, как и лицо. Такое чувство, будто он измазал его, растирая ладонями. Сейчас он совсем другой. В нем нет бешенства, нет злости. Что было всего несколько десятков минут назад. Агрессия ушла, и теперь он выглядит потеряно даже испугана. «Прости, Вик, но все, что тебе сказали, это не так. Я никогда бы, слышишь, никогда бы не поступил так с тобой». Я вижу, как его глаза заполняются влагой. Они красные, его руки трусятся. Наблюдать за таким его состоянием еще больнее, чем видеть избиение Ника. Мое сердце сжимается. Я люблю его. И сейчас, когда он говорит это, я верю ему. Но он сделал больно другому человеку. Без причин. Просто, чтобы выместить свою злость. Его агрессия пугает меня. Он пугает меня. Сейчас это не важно. Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но слышу, как он срывается за мной, птаха тормозителем. «Да отъебись, Вань, я не трону ее, не трону!» Вверх подходит ко мне, я чувствую его спиной. «Ты поедешь с ним?» В его голосе осуждения. Оборачиваюсь. У меня перехватывает дыхание от того, сколько в его глазах боли. Он сейчас как маленький мальчик, потерянный, испуганный. Он смотрит на меня с мольбой, смотрит так, будто я держу в руках всю его жизнь. И я единственный близкий человек на этом свете. Но как бы я ни любила, я не могу оставить Ника одного. Я должна помочь ему. С Ильей поговорю позже. Прости, я нужна ему. Встретимся позже. Нет. Он кривится, стискивает волосы пальцами, тянет так, что ему становится больно. «Нет, не оставляй меня, ты обещала, Вика, ты же говорила!» Скорая сигналит, обернувшись, встречаясь с раздраженным взглядом медбрата. «Прости, Илья, я наберу позже. Я запрыгиваю в кабину, док закрывает нас, и мы тут же срываемся. Я беру за руку Ника и смотрю в окно. В потерянный убитый взгляд серых глаз. Глаза любимого, но ломающего все на своем пути. Человека».